Глава 79 Зафира брела по тропинке, прислушиваясь к шепоту. Среди давлеющего мрака оживали мысли и воспоминания. Баба и ум, Лана и ее книги, Ясмин и миск, Дин и его кольцо, Лев и его обещания, его слова — О том, что она была никем иным, как существом, жаждущим любви. В конце концов, это не имело значения. Она была Зафирой Бинты Скандар. В жилах ее текло волшебство, и книга шепотов звала ее по имени, умоляя освободить их. Она исполнит их просьбу. Ради своего народа. Но что-то внутри воспротивилась и, подняв голову, возразила — Ла, она сделает это ради себя, ради голосов, ради зил и залам.